Иосиф Виссарионович Сталин. Сочинения. Печатается по постановлению Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Государственное издательство политической литературы, Москва, 1946 год. Том 1. 1901-1907 годы. Предисловие к изданию. Настоящее собрание сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина издаётся по постановлению Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. До сих пор лишь часть работ товарища Сталина была издана отдельными сборниками. Так статьи и речи предоктябрьского периода 1917 года были собраны в книге На путях к октябрю, вышедшей в двух изданиях в 1925 году. В 1932 году был издан сборник об Октябрьской революции, содержащий статьи и речи, посвящённые Великой Октябрьской социалистической революции. Произведения по национальному вопросу вошли в сборник Марксизм и национально-колониальный вопрос, вышедший в нескольких изданиях. Статьи и речи 1921-1927 годов, посвящённые преимущественно внутрипартийным вопросам и разгрому враждебных партий и оппозиционных группировок, составили отдельный сборник об оппозиции, изданный в 1928 году. Кроме того, имеются и другие сборники, в которых объединены статьи и речи Иосифа Виссарионовича Сталина, посвящённые какой-либо одной определённой теме. Например, сборники А. И. Ленина, статьи и речи об Украине, крестьянский вопрос, о комсомоле и другие. В разное время вышло несколько сборников, в которых напечатаны вместе произведения Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Избранные произведения 1917 года, о защите социалистического отечества, сборник произведений к изучению истории ВКПБ в 3 томах, Ленин, Сталин, избранные произведения в одном томе, о партийном строительстве, о социалистическом соревновании, о труде и так далее. Наиболее распространённым собранием произведений товарища Сталина до сих пор является книга Вопросы ленинизма, вышедшая в 11 изданиях. Состав этой книги с каждым новым изданием значительно изменялся. Почти каждое издание пополнялось новыми работами. В то же время, в целях сохранения прежнего объёма книги, автор исключал из неё некоторые работы. Выступления, доклады и приказы товарища Сталина за годы Отечественной войны Советского народа против немецко-фашистских захватчиков, собранные в книге О Великой Отечественной войне Советского Союза, вышедшей в пяти изданиях, Однако имеется большое количество произведений Иосифа Виссарионовича Сталина, написанных до и после Октябрьской революции, которые после опубликования их в своё время в газетах и журналах нигде не перепечатывались и до настоящего времени не собраны вместе. Кроме того, сохранились статьи и письма товарища Сталина, ранее не публиковавшиеся в печати. Настоящее издание является первой попыткой собрать вместе почти все произведения Иосифа Виссарионовича Сталина. Первый том сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина содержит произведения, написанные с 1901 года до апреля 1907 года. Второй том включает произведения, написанные с 1907 по 1913 год. Третий том составляет произведения, относящиеся к периоду подготовки Великой Октябрьской социалистической революции, март-октябрь 1917 года. Это главным образом статьи, напечатанные в Правде. В четвёртый том, ноябрь 1917 года 1920 год, входят произведения, написанные в первые месяцы существования советской власти и в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. Следующие три тома, пятый, шестой, седьмой, содержат произведения, относящиеся к периоду перехода советского государства к мирной работе по восстановлению народного хозяйства. 1921-1925 годы. Пятый том включает произведения, написанные с 1921 года до смерти Владимира Ильича Ленина, январь 1924 год. В шестой том входят произведения, относящиеся к 1924 году. В седьмой том содержит произведения, написанные в 1925 году. Работы Иосифа Виссарионовича Сталина периода борьбы за социалистическую индустриализацию страны 1926-1929 годы составляют 8, 9, 10, 11 и 12 тома. 8 и 9 тома содержат статьи и речи, доклады и выступления за 1926 год. 10 и 11 тома за 1927 год. 12 том за 1928-1929 годы. 13-й том содержит произведения 1930-1933 годов, посвящённые главным образом вопросам коллективизации сельского хозяйства и дальнейшего развития социалистической индустриализации. 14-й том охватывает произведения 1934-1940 годов, посвящённые борьбе за завершение построения социализма в СССР, созданию новой Конституции Советского Союза, борьбе за мир в обстановке начала Второй мировой войны. Содержание 15-го тома составляет работа Иосифа Виссарионовича Сталина «История ВКПБ. Краткий курс», вышедшая отдельным изданием в 1938 году. 16-й том содержит произведения периода Великой Отечественной войны Советского Союза, доклады, выступления и приказы Иосифа Виссарионовича Сталина в дни годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, обращения к народу в связи с разгромом и капитуляцией Германии и Японии и другие документы. Все произведения в томах располагаются в хронологическом порядке по времени их написания или опубликования. Каждый том снабжен предисловием, краткими примечаниями справочного характера и биографической хроникой. Даты до момента перехода на новый стиль до 14 февраля 1918 года даются по старому стилю, после — по новому стилю. Текст произведений товарища Сталина сохранен полностью. Лишь в некоторые статьи внесены автором незначительные изменения чисто редакционного характера. Институт Маркса Энгельса Ленина при ЦК ВКПБ. Примечание. В связи со смертью Сталина в 1953 году и последующими событиями, подготовленные к печати 14-й, 15-й и 16-й тома не были изданы в СССР.